Глава пятьдесят первая. Сюрпризы Селесты. Эль. «Что происходит?» — к нам белой молнией подбежал запыхавшийся Лин. «Джей!» — остолбенел мы жених, заметив отсутствие хвоста у барахтающегося на камнях Нага. «Сюрпризы Селесты!» — на лице Тардена промелькнул нервный тик, пока Джей, что-то бормоча под нос и поминая недобрым словом какую-то бездну, неуклюже пытался подняться на ноги. А флегматичный Фуксик смотрел на все это безобразие со вселенским спокойствием существа, познавшего Дзен. «Как вы вообще передвигаетесь на этих двух отростках?» – проворчал Джей, с трудом удерживаясь в вертикальном положении и раскачиваясь не хуже тростинки на ветру. «Привыкнешь», – повел плечами Тарден. «Могу поспорить, что тебе доступна обратная трансформация». «Что?» Растерянно переспросил Джей, уставившись на эльфа, словно утопающий на лодку. «Я спросил тебя, хотел ли ты иметь ноги?» Твой ответ был «и да, и нет, и то, и другое». «Делай выводы». Снисходительно посмотрел на него Тар. «Джей, присядь!» Подскочивший поближе Лин помог ему аккуратно опуститься на камни. «Вытяни ноги. Да, вот так. Теперь пошевели стопами. Быстрее! Еще быстрее!» командовал мой жених-целитель, пристально наблюдая за тем, как бывший нак выполняет его указания. «А теперь представь, что ты трясешь не пальцами ног, а кончиком хвоста!» «Ой!» – оторопил Джей, вновь превращаясь в настоящего змея-человека. Это случилось так быстро, что мои глаза не успели уловить детали трансформации. Его зеленые шорты с глухим треском порвались на несколько лускутков, Но он был настолько счастлив, что даже не обратил на это внимания. Великие небеса, мой хвостик, он вернулся. Он принялся лихорадочно себя ощупывать, не веря своим глазам. Надо было тебя в юбку одеть, тихо вздохнул Тардан, с сожалением посмотрев на разорванную одежду. Магия этого острова действует на всех нас. Магия этого острова действует на всех нас. Глядя на сияющее лицо Джея, с задумчивой полуулыбкой отметил Лин. «Я был в хижине и проводил магическую диагностику Дентарана, чтобы определить, почему он так долго не может прийти в сознание. И понял, в чем дело. Это защитная реакция его организма на ускоренный рост новых крыльев, который может сопровождаться болевым шоком». «У него будут крылья!» – потрясенно воскликнул Энжи. «Но это невозможно!» «Мы на магическом острове, Энжи», – мягко отозвал Селин. «Тут, возможно, все. Кстати», – развернулся он ко мне. «Там в хижине я уловил, что ты чем-то сильно взволнована и возмущена. Я прибежал так быстро, как только смог. Что случилось, Эль? Тебя кто-то расстроил?» «Нет-нет, все нормально. Я просто... В общем, все хорошо». Вконец тушевалась я, не зная, как объяснить произошедшее между мной и тарданом Его же парни на ленточке порвут. «Ясно», – не стал допытываться Лин, за что я была ему безмерно благодарна. «Обожаю этого эльфа». «Мы потом об этом поговорим». Лицо Джея стало самоподозрительность, а его внимательный взгляд рентгеном прошелся по мне и Тардену. «Давай-ка продолжим». Лин снова переключился внимание на него. «Медленно потряси кончиком своего хвоста и представь, что он стал неуклюжим, толстым». и начал раздваиваться. «Ух ты! Работает!» Сильно обрадовался Джей, снова превращаясь в нормального мужчину. И, разумеется, опять обнаженного. Тарден в очередной раз взмахнул рукой, и на ноге оказалась надета короткая юбочка из черного, красиво переливающегося на солнце материала. «Тар, я тебе школьница, что ли?» возмущенно прорычал Джей. это вещи из особо прочных водорослей. А штаны ты опять порвешь. Отмахнулся от него эльф. Сейчас. Вымешался Лин и, применив магию, изменил фасон и текстуру юбки так, что теперь она стала выглядеть, как обернутая вокруг бедер черное махровое полотенце, придавая Джею еще более сексуальный вид. Ну вот уже другое дело. С облегчением выдохнул Майнак. Спасибо, Лин. С благодарностью посмотрел он на будущего близкого родственника, и тот коротко ему кивнул. Опираясь на Энджи, Джей снова поднялся, причем на этот раз он стоял на ногах уже более уверенно. «Мне надо научиться драться в двуногом виде». Озадаченно взлохматил он волосы на макушке. «Мне тоже». Невольно вырвалось у меня, и я смутилась, заметив, какое удивление вызвала моя реплика у мужчин. «То есть мне бы не помешали тренировки?» – уточнила я. «Тебе-то зачем?» – изумленно воскликнул тардан рефлекторно потирая живот, в который я не так давно заехала ему локтем. «В смысле, с такой охраной, как у тебя? Начиная от Фуксика и заканчивая мужьями, ты можешь вообще ничего не бояться!» – быстро добавил он, увидев, как настороженно прищурились глаза внимательного Нага. «Хочу освежить в памяти свои навыки». Коротко пояснила я. У нас тут грандиозная битва на носу. Рурхи и всякое такое. Должна же я знать, на что способно мое тело.